Глава пятая Я понял, что старик, с которым не так давно у меня состоялся разговор, никакой не сторож, и даже не завхоз, и, конечно, не садовник. Он возглавил отряд «Орлят», то есть был тренером по боксу. Вот удивил. И надо сказать, что ребята в его отряде, включая и Леву, ходили у него по струнке. Я несколько раз бросил взгляд на старика, сгорая от любопытства. Интересно, чем я так ему приглянулся, что он меня звал, скорее всего, теперь это я понял на тренировку. Как-никак я шахматист, попавший в спортлагерь по блату, да и то в отряд легкоатлетов. Может, одной своей необычностью. Бог любит троицу, и когда я украдкой зыркнул на старика в третий раз, тот поднял глаза и подмигнул мне в ответ. Как бы к нему в отряд попасть, не скажешь ведь в лоб что я мастер спорта. Да и в нынешних кондициях шахматиста я толком сам не знаю, на что мое тело способно. Скорее всего, ничего выдающегося не получится показать. Техника — техника, а мышечная память, может, и вовсе у меня здесь отсутствует. Да и физика в боксе не последнее дело. Надо бы как-то себя испытать. Тело испытать. Столовая располагалась в одноэтажной постройке из белого кирпича. Здание было построено в 1973 году, о чем свидетельствовали выложенные на фасаде цифры из кирпича красного цвета. Свежевыкрашенные деревянные окна столовой были распахнуты, и оттуда доносился запах выпечки, способствующий обильному на отделению. Я не удержался и сделал глубокий вдох через нос. Сразу понял, что у меня урчит живот». Юношеский организм за время, что прошло с пробуждения, успел как следует проголодаться и требовал топлива, потому завтрак был в тему. Отряды давно потеряв строй, гурьбой ввалились в столовую, но Тамара, как разъяренный тигр, выросла в проходе, расставив руки: "Стоять! Чего стоять-то, жрать хочется!" Забурчал кто-то из борцов. Ему повезло, что старшая пионер-вожатая не услышала его наклевывающийся босок. Да и говорил он так, чтобы не быть услышанным. — Заходим по отрядам. Сначала идут искорки. Так, Белозубов, нечего на меня так смотреть волком. Мальчики всегда пропускают девочек. — Ага, — зашептал недовольно шмель, — Сейчас Шульц с девчонками пойдет и все сожрет кабан. Видел, какой он робин-бобин. Говорят, что за раз жирает тройную порцию. Прикинь. Я не удержался и хохотнул. По отрядам прокатился смешок. Сеня, потупив взгляд, начал делать движение носком сандаля, как будто тушит окурок. Господи, ну какая ерунда их занимает! Сеня действительно заходил с девчатами. Так уж сложилось построение. И это ему не особо нравилось. Обычно в столовых пионер-лагерях существовала очередность. У каждого отряда было свое время, отведенное на прием пищи, чтобы избежать столпотворения и нехватки мест. Сейчас же острой надобности в этом не было, поскольку пионеров у нас было примерно раза в три меньше, чем в обычном среднестатистическом лагере. Но старшая пионер-вожатая все же снова решила вставить пять копеек и взяла инициативу в свои руки. Тренером было до лампочки происходящее, они встали и чуть в сторонке о чем-то переговаривались, пока Тамара налаживала дисциплину. А получалось у нее крайне неплохо. Первыми через двустворчатые дверцы зашли Искорки и Сеня. Следом поплелись боксеры, а за ними борцы. Мы, легкоатлеты, зашли последними и минут десять переминались с ноги на ногу у входа. — Угадаешь, чем нас сегодня будут кормить? Шмель был занят тем, что принюхивался к запахам, добегавшим до дверного проема. Запеканка творожная, четко определил я. Ты в первый раз в лагере? Мой последний визит в лагерь датировался десятилетиями назад, но сейчас все прежние воспоминания талика за таликой всплывали в голове. Я прекрасно помнил, что единственное, что могли подавать на завтрак пионерам из выпечки, были знаменитые творожные запеканки. — Э-э-э, да, — нехотя признался шмель, — раньше меня родители к бабушке в деревню отвозили на все лето. Домашний мальчик, вот это было не круто. Хотя тут все зависит от того, какие приключения можно было найти в бабушкиной деревне. — Как же, тренировки пропускал? Бегунам нельзя пропускать, да вообще никому не желательно, только шахвантистам можно. А я ж только пошел на легкую шмель, коротко пожал плечами, и снова принялся принюхиваться. Столовка изнутри дышала свежестью, была хорошо освещена, на широких подоконниках кустилась герань и зеленели фикусы. Нас встречал самодельный плакат с надписью «Приятного аппетита». На нем был изображен молодой улыбающийся поваренок. А второй плакат гласил «Когда я ем, я глух и днем». Стены столовой были разукрашены олимпийской символикой и рисованными сценками с участием юных спортсменов. Чем мне всегда нравились такие рисунки, так это своей неповторимостью. Каждый был не похож на другой, и я, побывав в разных лагерях отдыха, мог это с уверенностью сказать. Вообще в Союзе всегда умели создать свою атмосферу детства. — Двери закрывайте, мухота налетит! Слова Томы предназначались мне и шмелю. Я решил особо не торопиться и все как следует рассмотреть, поэтому зашел в столовую в числе последних. Ну и теперь оглядывался, как баран на новые ворота. Ощущение, когда перед тобой оживает все то, что ты так хорошо знал когда-то, а потом не видел много-много лет и считал исчезнувшим с лица земли, были несравненные. Будто заново родился. Хотя это так и есть, родился же. Не совсем, конечно, младенцем, но оно и лучше. Есть задел возраста подросткового и мягкого. Лепи из тела, что хош. Вернувшись, я плотно затворил двери. Вместо доводчиков в СССР ставили пружины или резинки. Но здесь ничего подобного не было предусмотрено. Потому дверь нужно было вручную прикрывать. — Ха, ты был прав, запеканку подают. Шмель, облизнув губы, чуть не свернул голову, провожая одного из пионеров, уже успевшего за стол. У него стояла тарелка молочного супа, стакан молока и творожная запеканка. Я отрывисто кивнул, но промолчал. Не испытывал особой радости от надобности дружить с пацанами по возрасту, годившемуся мне во внуки. Но теперешний возраст, скажем так, обязывал это делать, чтобы не особо выбиваться. Если это реальный СССР, а в этом я был уверен уже процентов эдак на 98, восемь, то мое происхождение следует тщательно скрывать, ибо либо в шпионы запишут, либо в фантазеры со всеми вытекающими медицинскими мерами. Подходя к раздаче, я продолжил оглядываться. Столовую заполняло несколько десятков столов с деревянными столешницами, но на угловатых металлических ножках, а рядом с каждым по четыре стула. Когда пионеры отодвигали их от столов, чтобы сесть, раздавался скрежет и грохот, который множило эхо. Оттого внутри столовой было достаточно шумно, тут и там пионеры занимали свои места. Обычно на столы заранее накрывали дежурные отряды, и на раздачу никто не толпился, но сегодня малость не успели, и все наверстывалось по ходу пьесы. Раздача, где, несмотря на все усилия Тома, выросла шумная многорукая очередь, производилась у противоположной стены. Впрочем, очередь быстро таяла. Молочный суп и кипяченое молоко черпались из больших алюминиевых кастрюль с надписями «молоко» и «суп» нанесенными темно-красной краской. Я по привычке начал искать поднос, но он не был предусмотрен. Берешь тарелку из стопки, стакан, ложку и становишься в очередь. Так мы и сделали, расположившись со шмелем посредине нашего отряда. На раздаче стояла женщина лет чуть за тридцать на вид в халате и косынке белого цвета. Круглое доброе лицо, искренняя улыбка и отменная фигура из тех, где есть за что подержаться. Прищурившись, я посмотрел на нее внимательнее. Как это так? Почему мне ее лицо кажется вдруг знакомым? Ведь я никого здесь не знаю. Даже сердце вдруг забилось быстрее. Но, приглядевшись, я быстро смекнул, что это никто иная, как мать Сени. Толстяк был похож на нее едва ли не один в один. Она ловко черпала половником суп, наливая до в тарелки пионеров. Рядом с кастрюлями лежал большой круглый противень с запеканкой, аккуратно порезанной на порции. Работала повар быстро, потому что ей помогали два помощника — мальчик и девочка. Дежурные удостойные чести в первый день помогать в столовой. Эти роли, видимо, были распределены, пока я торчал в медпункте, получая свой марливый головной убор. В их обязанности обычно входило поддерживать в столовый порядок и чистоту. Дежурные поправляли стулья, накрывали на стол, убирали грязную посуду или, вот как сейчас, помогали повару на раздаче. Обычно их назначали по очереди из каждого отряда, так что велик шанс, что скоро я буду сам стоять на раздаче. Поживем — увидим. Я взял тарелку с немного стершимся изображением сирени, Броненный стакан и алюминиевую ложку, ну и пристроился за облизывающимся шмелем. Ненавижу молочный суп, прокомментировал шмель со вздохом. Я коротко пожал плечами. Не припомню, чтобы этот суп хоть кто-то любил, но все же будет любопытно его столько лет спустя попробовать. Поэтому я протянул тарелку перед собой. Повар мне улыбнулась, видимо, узнав товарища сына, и от души налила белого супа в тарелку. Девчонка-помощница с довольным выражением лица плеснула мне в стакан молока. Ей явно нравилось, что именно ее выбрали на столь важную роль. — Пожалуйста, кушайте на здоровье. — Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам, — я подмигнул девчонке. Та сразу засмущалась и начала проводить непонятные манипуляции со стаканами. Рожа у дежурного паренька на запеканках, судя по поломанному уху из отряда «Медвежат», наоборот, показывало, что ему тысячу лет не тарахтело какое-либо дежурство. Он косился за столики, где располагались парни из его отряда, и тяжко вздыхал. На запеканки отдельной тарелки оказалось непредусмотрено. «Ну что же, понесу в руках». На подносе оставалось три запеканки, поэтому, когда очередь дошла до шмеля, он с надеждой спросил, а можно две? — Рука в говне! — раздраженно буркнул борец, чтобы никто, кроме нас, не услышал. И тотчас последнюю запеканку стянула чья-то рука, появившаяся у нас из-за спины. Шмель резко обернулся, и лицом к лицу столкнулся с приспешником Левы, тем самым пареньком-борцом. Он забрал последнюю запеканку. — Не успел, — с усмешкой выдал он, дырявя взглядом Димку. Шмель, завидев борца, осунулся и замотал головой. Тогда борец перевел взгляд на меня. — Ну, что зыришь? Я не успел ответить, потому что вмешалась повариха. — Так, мальчики, не толпимся. Проходим, ребята. Борец хмыкнул и, стискивая запеканку так, что из нее на пальцы сочилась сыворотка, зашагал прочь. Шмель замялся, виновато улыбнулся и отошел от раздачи, выдав скороговорку. — Тебе смешно, а мне обидно. Тебе говно, а мне побидло". Не обращай внимания, я глядел в столовую щеку, куда сел наш отряд. У нас с ними непонимание вышло утром, никак не успокоятся. Я увидел, что Сеня сидит совершенно один, и двинулся к нему, предложив присоединиться и Шмелю. — Идем, ага. Тренер не поругает, насторожился Шмель. Ну, в смысле, что мы не со своим отрядом сидим. Не попробуешь, не узнаешь. Но думаю, ему будет все равно. А про себя подумал, что пара нахлобучек от тренера мне будет даже выгодно. А тренера уселись за отдельный столик и действительно особо не обращали внимания на происходящее. Приутихло и тома, которые коллеги затащили за столик. Мы подошли к столу. Не занято. Не дожидаясь ответа, синий шмель брякнул посуду и о столешницу и с грохотом отодвинул стул. Я спешить не стал, спокойно расположился, присел и тотчас увидел, как лицо шмеля краснеет, будто помидор. — Блин! — скочил он со стула. — Ты чего? — Нахмурился я. Синий как-то странно заерзал, опустив глаза. Он уже доел суп и, подняв тарелку, допил остатки молока бульона. Запеканки тоже не было видно, первый съел, похоже. Поэтому сразу засобирался на выход. — Толстый, что за подстава? Ты не мог сразу сказать, — негодовал Шмель. Я чуть наклонился и увидел, что своей пятой точкой Шмель уселся на запеканку, кем-то на стуле запасливо оставленную. — Кем-то? — Ясно, кем. Судя по тому, как заторопился Сеня, на стуле лежала именно его запеканка. — Что она там делала? — Другой вопрос. — Ты нахрена это сделал? Я сразу дал понять Сене, что мы вычислили шутника. Так я не успел, думал, Лева сядет. Он говорил, щеки него зарумянились от смущения. — Я тебе вместо Левы в морду дам, — зашипел Шмель. — Да это нечаянно, — сконфуженно пыхтел толстяк. — За нечаянно бьют отчаянно, — продолжал заводиться Дима. — Миха, он мне под жопу запеканку сунул. — Ребзя, успокоились, — миротворческим тоном произнес я. Сеня же сказал, что это не специально, думал хулигана проучить. Мир, дружба, жвачка. Все, давайте, мизинчиками поручкайтесь. Синя извинился, Димка никак не отреагировал на извинения и принялся энергично растирать нос, соображая, что делать дальше. А вообще-то Синя, конечно, молодец. Не ожидал я, что у толстяка хватит духа на подобный трюк. А Шмель, между тем, переминался с ноги на ногу. Я прекрасно понимал, что он давно успел по десятому кругу прокрутить в своей голове, как товарищи поднимут его насмех, когда увидят пятно на заднице. Еще один друг как объект насмешки мне точно ни к чему. Это лишнее внимание. Сядь, — сказал я ему, сейчас давай поедим, а потом я что-нибудь придумаю. Не думается, как-то на голодный желудок идет? Зуб даешь? С надеждой посмотрел на меня шмель. Честная пионерская, хмыкнул я. Держусь за красное, я коснулся галстука, давая понять, что мои намерения самые серьезные. Ладушки, вот и славно, приятного аппетита. Понятия не имею, как буду помогать шмелю, но что-нибудь обязательно придумаю. Я, наконец, отправил себе в рот первую ложку молочного супа. Как же все-таки это вкусно. Наверное, схожие ощущения испытывают гурманы в каком-нибудь ресторане со звездочкой когда пробуют новое блюдо. Видя, какое удовольствие я получаю от еды, Димка подсветился и тотчас подвинул мне свою тарелку. — Махнемся на запеканку, а то я его в горшок с фикусом вылью. Я покосился на запеканку. Для любого нормального пионера это был как минимум неравноценный обмен. Но я-то ненормальный. Недолго думая, мы обменялись блюдами, и теперь возле меня стояла вторая тарелка супа, А возле шмеля — желанные две запеканки. И это, если не считать третью, которая этажом ниже. — Так что ты делать будешь, как пойдем? — начал было Димка, но я его перебил. — Когда я ем, я глух и нем. Тот возражать не стал, но покосился на сеню, вовсе проглотившего язык. Нахмурившись и о чем-то задумавшись, шмель вдруг подвинул толстяку запеканку. — Угощайся! Че, ты ведь и правда не специально, всякое бывает. Сеня отказываться не стал, повеселел лицом, начал уплетать, как и шмель, на время забывший про свою пятую точку. Я тоже продолжил поглощать вторую тарелку супа. К новым реалиям я начал потихоньку привыкать. Я не был исключением из правил, и часто в прошлой жизни размышлял, что был бы не прочь вернуться в юношеские годы. Во-первых, для того, чтобы прожить заново счастливые мгновения и эмоции, которых зачастую так не хватало в рутине взрослого состояния. Ну и, во-вторых, для того, чтобы исправить ошибки прошлого, каких у каждого вагоны маленькая тележка. Так вот, первое, я считай, уже сделал, попал, а вот со вторым вопрос не решался столь быстро. Единственное, о чем я жалел в жизни и что хотел бы исправить, так это мой пропуск как спортсмена Московской Олимпиады 80. Помню, с какой одновременно радостью и грустью смотрел я на открытие Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, сидя на стадионе в первых рядах. Это были хорошие места, но я мечтал быть на других, внизу на стадионе, в гуще спортсменов, нарядных белоцветных куртках. Уже как тренер, но лучше как участник в далеком восьмидесятом. Так что если бог или кто-то вместо него услышал мои мольбы и решил помочь, то дело за малым осталось с новым шансом воспользоваться. Я пень, я не просто так оказался в прошлом за несколько лет до начала игр, так еще и в спортивный лагерь угодил. А значит, есть отличный шанс и время подготовиться и принять участие в Олимпиаде 80. Осталось только решить проблему, как из легкой атлетики официально переквалифицироваться в бокс из хиленького шахматиста. Тамара засуетилась, взглянула на настенные часы. Видимо, время завтрака подошло к концу, потому что старшая пионер встала из-за стола и задорно захлопала в ладоши, как делала, когда хотела привлечь внимание. — Ребята, доедаем и идем к своим корпусам. У нас трудовой десант, убираем территорию от бумажек и мусора, а потом переодеваемся и первая тренировка. Я сложил тарелку в тарелку, выпил молоко. Тренировка — это хорошо, там и посмотрим, на что способно мое новое тело. Мих, я поймал на себе взгляд выпущенных глаз шмеля. У них застыл немой вопрос. Ты обещал, поможешь? — Обещал, значит, помогу, — заверил я паренька. Ты поймешь, когда надо будет дергаться. — А что ты собрался? Я не стал дослушивать. Взял тарелки, чтобы отнести их в грязные. Пошел мимо столика, где сидел наехавший на нас борец. Все просто. Если надо отвлечь людей от события, например, от выпечки в запеканке пятой точки, создай другое, еще более яркое событие. Борец уже поел и теперь зевал в кулак. Я подошел к нему и взглянул сверху вниз. «Где и когда?» «Чего?» — он посмотрел на меня, как на идиота. Но я продолжал говорить все так же ровно, даже немного с пафосом. «Ты мне хотел проблемы создать». Остальные борцы за столом мигом замолчали и тоже уставились на меня. «Вечером, после отбоя», — проскрежетал мой будущий соперник. «Готовься, груша!» Я невозмутимо подмигнул собеседнику. «Чего?» — завопил тот. «Да я тебе сейчас тарелку на голову надену, шахматист!» Сказано это было ради красного словца, но я на полном серьезе сунул борцу тарелку. что мне нужен был шанс уйти из столовой незамеченным. Но мне нужна была возможность кое-что поменять. «Держи!» Он взял посуду, правда, не рассчитал, что одна из тарелок с остатками супа, и перевернул ее на себя. Провокация сработала, вся столовка сразу уставилась на борца, чья рубашка теперь была залита молочным супом. Я быстро обернулся к своему столику, понимая, что у меня есть всего несколько секунд. — Ну все, шмель, улетай!